На внутренней стороне бедра моей левой ноги есть небольшой, едва различимый шрам. Если помять мышцу, то внутри бедра можно обнаружить небольшое уплотнение. Это и есть центр неотложной медицинской помощи. В моей ноге спрятан микроскопический анализатор крови. Он постоянно делает анализ на яды, наркотики и тому подобную дрянь, чье присутствие в моей крови вовсе не обязательно. Обнаружив такую гадость, анализатор тут же впрыскивает в кровь соответствующий антидот из небольших пластиковых ампул, зашитых там же в бедре рядом с анализатором. Кроме этого, при необходимости аптечка может ввести обезболивающее, сердечный препарат и что-то еще. В целом аптечка вполне в состоянии оказать первую экстренную медицинскую помощь. Судя по моим ощущениям, это и произошло. В моей крови? циркулировала солидная доза лекарств. Правда, непонятно, с какой целью аптечка это сделала. Шишка на голове и даже сотрясение мозга раньше никогда не вызывали у моего кибернетизированного персонального доктора такого повышенного внимания. Я обратил внимание на странное сжение в ладонях. Я посмотрел на свои руки и удивился. В обоих кулаках, Я держал по круглому, ярко-синему плоду, размером с лимон. Плоды были надрезаны, из них вытекал сок. Этот сок и вызывал то самое сжение. Я отбросил плоды на землю и посмотрел на ладони. В местах соприкосновения надрезов на плодах с кожей ладоней были видны свежие, ярко-алые рубцы ожогов. Что такое что происходит неужели все представление было затеяно лишь для того чтобы устроить мне ожог ладоней. Это можно сделать и не таким экзотическим и трудоемким способом видимо эти плоды что-то в себе содержат в памяти что-то щелкнуло ну да у моего предшественника ревизора стивена дугласа тоже были обожжены ладони. «Береги голову и ладони!» — пророчески напустовал меня шеф. «Я же не уберег ни того, ни другого!» Я еще раз прислушался к своим ощущениям. По-прежнему все в порядке, сердце бьется нормально, все неприятные ощущения вообще прошли. Лекарство действует. Ну, конечно, именно лекарство. Значит, в плодах действительно есть какая-то гадость, скорее всего, яд вызывающий сердечный приступ. Мой доктор распознал его и вовремя успел ввести в кровь противоядие. Итак, я в порядке. А Джейсон? Я повернулся к нему. Я так привык работать в одиночку, что чуть не забыл о своем партнере. Долгие годы работы приучили меня беспокоиться лишь о собственной безопасности. Я резко обернулся, ища глазами Джейсона. Долго искать не пришлось. Он лежал, закрыв глаза, на спине недалеко от меня. Руки мой невезучий партнер раскинул в стороны, кулаки были сжаты. Сквозь неплотно соединенные пальцы капал ядовитый синий сок. Я наклонился над Джейсоном, разжал его ладони, вытащил и брезгливо откинул в сторону уже знакомые мне синие лимоны. Я бегло осмотрел не пришедшего в себя Джейсона. На него отрава явно уже действовала. Лицо побледнело, дыхание было частым, сердце колотилось, как сумасшедшее. Более детально осмотреть пациента я не мог. Диагноза поставить тоже. Но парню необходима срочная медицинская помощь. Это не вызывало сомнений. Надо вызывать врачей или полицию. Дальше будет видно. С Ривкиным я рано или поздно разберусь сам. Но прежде всего надо спасти Джейсона. Я схватился за браслет связи, который традиционно ношу на левой руке. Вернее было бы сказать, я схватился за то место, на котором носил браслет связи. Ни у меня, ни у Джейсона их больше не было.